и все соседние кабачки пользовались его симпатией но там вряд ли можно было узнать какие либо подробности о его привычках и во всяком случае похвал там ему не расточчалось выйдя на улицу с такими сведениями три разведчика расстались поверенный страхового общества передал дело в руки комиссара роута и отправился домой комиссар пошел обследовать по очереди кабаки которые ему указали а доктор цемертю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 А что тут такое? Сейчас увидите. Есть у него какое-нибудь название? Даже очень замечательное. Желтая лихорадка. Доктор открыл дверь и потянул за собой комиссара. Хрот невольно вскрикнул. Он очутился в подвале со сводами, подпираемыми толстыми столбами. На стенах, естественно сочившихся сыростью,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 у входа, в которую извивался пучок огромных щупальцев каракатицы, доктор ввел своего спутника, предварительно бросив осторожный взгляд в другие пещеры. — Да что же это за место? — спросил Хроут. В сущности, это было в высшей степени банальное заведение. Несколько неудовлетворительных последователей Иван Гога пожелали иметь такое пристанище в Амстердаме,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 Они же видели его совершенно ясно. Это был поэт-огнепоклонник Портальс, покинутый своими друзьями, потому что он не смог получить гонорар с издательства Бирфлинда, которое он поджег. Комиссар сделал движение, чтобы броситься вперед, но доктор снова удержал его, шепнув чш подождите Чего же мне еще ждать?» — ожесточенно пробормотал хрот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 течение нескольких мгновений лицо человека, находившегося перед